Так это и продолжалось, шаг за шагом. Мы проводили вместе каждую ночь, и любая перемена в наших отношениях казалась невозможной по своей сути. Он очень, очень хорошо занимался любовью, и вскоре я была без ума от него, и не только в физическом смысле, хотя преимущественно поэтому. Из-за всего этого я обнаружила по прошествии, наверное, двух недель что заперта в ловушке, которую мои знакомые сочли бы патологией. Мне бы никогда в голову не пришло назвать это патологией. Я никак это не называла. Я никому об этом не рассказывала. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, мне сложно представить, что это всё происходило со мной. Я отваживаюсь только вспомнить отвлечённый эпизод, который остался далеко в прошлом. Фрагмент, нереальный, как сон, и никак не связанный с моей жизнью вне его.